Джак Ричи. Двойной облом. Читает Юрий Гуржий. Перевод Льва Самойлова. «У моей жены новое хобби, — сказал я, — делает сплавной лес из старых ламп. «А вот Джорджу нравилось наблюдать за птицами», — сообщила Мейбл Уилсон. Но «Вот только занятие это оказалось для него слишком волнительное. И теперь, если появляется свободное время, он просто садится в кресло и настраивается на позитивное мышление». Джордж Уилсон развернул сигару. «Это все электрические гаджеты. В нашем кнопочном мире у женщин так много досуга, что они начинают думать». «У тысяч едет крыша». Моя жена, Лиза, отвлеклась от лампы, которой только что восхищалась. «Мои женщины, как работали, так и работаем с утра до вечера. Кажется, я где-то читал такое». Джордж закурил сигару. «Моя мать, бывало, вставала на заре, таскала воду из колодца, колола дрова, а потом топила печь. И только после этого приступала к готовке завтрака». — Твоя мать, дорогой, всю свою жизнь прожила в квартире, — заметила Мейбл. Ну, задумчиво протянул Джордж. — Наверное, я подумал о моей бабушке. В любом случае, я всегда ее жалел. На шестидесятилетие подарил ей мотопилу. Я решил рискнуть. Просто женщины считают, что они постоянно заняты. На самом же деле, три четверти своего времени они спят на ходу. Буквально на днях Лиза отправилась на кухню приготовить кофе. Растерила на столе газету для кофейной гущи и следующие двадцать минут простояла у стола, пока читала газету. Моя жена рассмеялась. Там была нелепая статья о том, что женщины неэффективны, поскольку постоянно забывают, что делают. Джордж посмотрел на часы. «Думаю, нам пора домой, Мэйбл. У меня завтра трудный день в офисе. «Моя очередь готовить кофе», — он поднялся. «Джим, если бы мы могли проверить, на что тратят время наши жены, когда мы гнем спины на работе, бьюсь об заклад, у нас бы открылись глаза». Спустившись утром на завтрак, я хмуро посмотрел на тостер. Что-то мне сегодня не хорошо. Пожалуй, останусь дома. В глазах Лизы мелькнуло беспокойство. Позвоню-ка я доктору Бикону. Я помахал рукой. Не надо, не надо. В мире много других больных и раненых, которым хуже, чем мне. Я обнадеживающе улыбнулся. Обычная хворь. Когда и вставать не можется, и лежать не хочется. Я тут посижу и на тебя погляжу. Зазвонил телефон, и Лиза отошла, чтобы ответить. «Да, был сказала она через секунду. «И Джим тоже». Некоторое время она слушала подругу с задумчивым видом, потом медленно со значением протянула. «Понятно. Так Джордж сидит и смотрит. Вот и Джим тоже». Еще через минуту Лиза положила трубку и посмотрела на меня с бесстрастно застывшим лицом. У Джорджа тоже недомогание. Я намазал масло на тост. Вот так совпадение. Наверное, один и тот же вирус подхватили. Вероятно, — сухо сказала моя жена. Полагаю, вчера вечером. Завтракали молча. Закончив, я отодвинул стул. Предлагаю сыграть в или еще что-нибудь. Лиза сердито посмотрела на меня. Мне не до игр. Надо помыть посуду, а потом заняться уборкой. Она собрала тарелки и чашки, отнесла подносы и с грохотом сгрузила все в раковину, после чего взялась за дело со злобной сосредоточенностью, время от времени бросая в моем направлении колючие взгляды. Убрав последнюю тарелку, Лиза постояла немного, а потом, передохнув, принялась за уборку. Я сидел, расслабившись, в гостиной и почитывал журнал. Каждый раз, когда я поднимал голову и улыбался, это придавало ей новых сил. К одиннадцати Лиза уже пошатывалась, но, сжав зубы, приступила к приготовлению ланча. На продукты она смотрела равнодушно, без малейшего интереса. — У тебя усталый вид, дорогая, — сказал я. — Почему бы тебе не отдохнуть немного? Не поломать еще одну лампу? — Устала? Моя жена нервно рассмеялась. «Конечно же, нет! Самый обычный день!» Я отпил кофе и выглянул в окно. «В любом случае, во второй половине дня ты сможешь расслабиться. Если не ошибаюсь, ваш карточный клуб Канасто собирается сегодня в доме миссис Клеридж?» В ее глазах вспыхнула и тут же погасла надежда. «Боюсь, не могу!» — она картинно вздохнула. «Слишком много домашних дел». «Вот как?» — удивился я. «Это каких же?» «Не торопи», — огрызнулась Лиза. «Что-нибудь придумаю». В дверь позвонили, и я пошел открыть. Из-за порога на меня с недоверчивым прищуром смотрела Мейбл Уилсон. Я только заскочила к Лизе на минутку, точнее, на пять минут. Она как будто и дерзила, и оправдывалась. «Джордж разрешил». — Конечно, у тебя есть право потратить на себя пять минут, — вмешалась Лиза. Мужчины в офисе устраивают перерыв на кофе. Даже у солдат в армии каждый час свободная десятиминутка. Я кивнул. — Понимаю. И послежу за временем. Я посмотрел на часы. — Прошло уже пятнадцать секунд. Мейбл сердито зыркнула и повернулась к Лизе. — Он так и не спускает с тебя этих своих глазенок. — Конечно, — с чувством заявила моя жена, — как ястреб. — Возражаю, — возмутился я. — Тридцать секунд. Мэйбл скользнула взглядом по комнате. — У меня дома тоже все блестит. Уже и заняться больше не... Она не договорила. — Стирка! — радостно объявила моя жена. Но уже в следующий миг ее лицо омрачилось. — Да, стирка у меня была вчера. И гладила я тоже вчера. Мэббл кивнула. «Но что-то же должно быть!» «А почему бы тебе не протереть наши пластиковые игральные карты?» Подсказал я. «По-моему, они мало замызгались». Они обе уставились на меня. «Минута прошла», — проинформировал я и чихнул. Лиза сделала большие глаза. «Ты слышала?» Он чихнул. «Ну так не стой, как столб», — упрекнул я жену. «Скажите кто-нибудь, будь здоров!» Лиза потрогала мой лоб. «А температура-то поднялась?» Она взглянула на Мейбл. «Тебе не кажется, что он заболел?» Мейбл ненадолго задумалась. Потом подошла к телефону, сняла трубку и набрала номер. «Привет, Джордж!» «Нет, ничего особенного. Просто подыши немного в трубку!» Целую минуту она молча слушала, потом улыбнулась. «Будь здоров, Джордж!» «Я скоро буду, дорогой. Не стой на сквозняке». «У тебя еще две минуты», — сказал я. Она снисходительно улыбнулась. «Мужчины такие неженки». Лиза пригласила доктора Биккана на четыре часа. Закончив осмотр, он взял градусник. «Ничего серьезного. Легкая простуда. День-два и поправится. «Вообще-то он сможет пойти на работу уже завтра, если примет таблетки, которые я сейчас ему выпишу». Доктор ушел, и моя жена погладила меня по голове. «Я ошибался насчет твоего состояния, дорогой». Я фыркнул. «Знаю, у меня весь день температура, и при этом ни капли симпатии. Как бы бред не начался». «Мне так жаль», — Лиза сокрушенно покачала головой. Виноват. Будь здоров». Она села в кресло и обвела взглядом комнату. — Как же у нас чисто! — Да, я отвел глаза. — Если не считать, что игральные карты так и остались замызганными. Лиза взяла влажную тряпочку. На следующее утро мы с Джорджем встретились в офисе возле кулера. Он ухмыльнулся. — Тебе вчера пришла в голову та же мысль, что и мне? Я кивнул. «Думаю, нас спас этот вирус». Джордж бросил взгляд через плечо, и его улыбка как будто скисла. Я обернулся и увидел стоящих у нас за спиной Лизу и Мейбл Уилсон. Они широко улыбались. «Мы с Мейбл решили взять выходной», — сообщила Лиза. «Подумали, что будет полезно провести день здесь, в вашем офисе». «Вашему боссу наша идея очень понравилась», — голос Мейбл сочился медом. Он даже настоял, чтобы по окончании рабочего дня мы представили ему отчет. Лиза посмотрела мне в глаза. «Ну, ты весь день собираешься стоять здесь и пить воду?» «Более трудного дня у нас с Джорджем никогда еще не было».